Глава восьмая Эпиграф Там, где тверже всего дисциплина, где наиболее заботливо проводится политработа в войсках и работа комиссаров, там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед. Владимир Ленин, известие ЦК РКПБ, 1919 год «Орудия! Спиритков! К бою!» — прокричал Азаров, перекрывая нарастающий гул приближающейся армии. Казалось, что град идет в степи. Это звучал топот тысяч конских копыт. Борис поддался тому легкому горячечному опьянению, которое охватывает людей в начале боя, когда не замечают времени не чувствуют боли. Он помогал солдатам снимать орудия с передка, менять позиции, подносить снаряды. Поскольку он не был профессиональным артиллеристом, то мог служить только на подхвате. Как всегда, артиллеристы во время стрельбы не видели самого боя, выполняя только команды старшего. Поэтому Борис не знал, что происходит на равнине, Слышать он тоже ничего не мог, потому что совершенно оглох от грохота артиллерийских залпов. Наконец Азаров сделал отмашку. Стрельбу временно прекратили. Борис отошел от орудия и поднялся на холм рядом с полковником, чтобы посмотреть на бой. Он понял, почему Азаров прекратил обстрел. Две огромные конные лавы мчались друг на друга, Прицельно стрелять по махновцам с выбранной позиции было невозможно безопасности для своих. К Борису постепенно вернулся слух, и он был поражен висевшим над равниной гулким страшным ревом, с которым мчались друг другу навстречу два огромных отряда. Дикий, нечеловеческий рев тысяч людских глоток и топот тысяч конских копыт складывались в первобытную немыслимую симфонию. С таким же ревом мчались должно быть по этой равнине многотысячные татарские орды, а до них армии гуннов, скифов, да бог знает каких еще неведомых народов. Особенно Махновский отряд вызывал ассоциации с древними ордами, Более многочисленные, одетые кто во что гораздо на разномастных крестьянских лошадях всадники батьки Махно, казались каким-то неизвестным диким степным народом. Кавалерия добровольцев была куда авантажнее. Она шла в атаку поэскадронно, с развернутыми знаменами и значками частей, хорошо вооруженная, отдельным темным суровым пятном в яркой картине регулярной кавалерии выделялась так называемая «волчья сотня терских казаков-шкуро». Они, единственные из всех, мчались на врага молча, без обычных своих криков и устрашающего завывания. Видно, чувствовали роковую серьезность приближающейся схватки. Впереди них плечистый знаменосец нес страшное их знамя «волчью шкуру на древке». Две лавы... Неумолимо сближались. Полоса зеленовато-рыжей степи между ними сужалась, сужалась. Борис смотрел на происходящее, как зачарованный. Зрелище двух мчащихся навстречу друг другу конных орд поражало воображение. Все уже, уже рыжий-зеленый перешеек между передовыми всадниками. Никто не сворачивал. Обе лавы решительно мчались навстречу смерти. Так в битве при Аустерлице в 1805 году сшиблись в смертельной схватке французские кирасиры с русскими кавалергардами и конной гвардией. Никто не отступил, и оба отряда пали в том бою, кроме нескольких счастливцев, которых едва ли не по пальцам можно было пересчитать. Так и сейчас никто не свернул, Оба отряда сшиблись, захлестнув последнюю узкую полоску степи. Дружный многоголосый рев атакующей конницы сменился мешаниной из отдельных выкриков, воплей боли или ненависти. Нельзя было рассмотреть подробности этой безумной рубки, да и страшно было всматриваться. Постепенно стало заметно, что пыльно-серая масса махновской конницы поддается. Яркие стройные эскадроны регулярной кавалерии теснили неумелых, хотя и многочисленных крестьян, сдвигали их с центра поля. Сбоку из-за холма вырвался резерв Говоркова. Казачьи сотни кубанцев. Они должны были мощным фланговым ударом завершить наметившийся успех. И тут Азаров ахнул. Борис посмотрел в направлении его взгляда и увидел, что не только Говорков вводит в бой резервы. Со стороны махновцев из-за чахлой осенней рощи выкатилось десятка-два параконных тачанок. Тачанки остановились сбоку от сражающихся конных частей и развернулись так, чтобы пулеметным огнем встретить приближающихся кубанцев. Быстро! «Орудия к бою!» — закричал Азаров. «Гранатой прицел четырнадцать!» Борис кинулся к своему орудию. Солдаты бегали, как угорелые, разворачивая пушки, поднося снаряды. Борис знал, что пулеметы не сразу будут готовы к бою. Только человек, не нюхавший пороха, думает, что можно стрелять с тачанки прямо на ходу. Теперь успех дела зависел от того, «Успеют ли артиллеристы Азарова накрыть махновских пулеметчиков, или те перестреляют казачий резерв Говоркова?» «Залп!» — крикнул Азаров. «И тут же прицел 13 гранатой!» «Значит, перелет!» — подумал Борис, поднося следующий снаряд. «Залп! Заряжай! Залп!» Судя по тому, что в сумасшедшую музыку боя не вплетался стрек от пулеметов, Гранаты достигли своей цели. И вдруг Борис, подняв глаза, увидел, что прямо на расположение батареи скачет небольшой конный отряд махновцев, может быть, человек тридцать-сорок. — Господин полковник! — истошно закричал Борис. Азаров, не сводивший глаз с поля боя, повернулся и увидел скачущих на батарею махновцев. Он стоял прямо на пути отряда. Не дрогнув и не пытаясь бежать, полковник повернулся лицом к батарее и закричал высоким полным ледяного бешенства голосом «Батарея! Прямой наводкой! Картечью!» Он не успел крикнуть последнее слово команды, потому что махновцы налетели на него, и ближайший всадник страшным косым ударом шашки рассек голову полковника. Азаров, долю секунды еще стоявший на ногах, взмахнул рукой с зажатой в ней фуражкой, будто мертвый уже скомандовал «Огонь!». Борис огляделся и увидел, что солдаты исчезли с батареи, как будто их ветром сдуло. Он понял, что остался один на один с вражеской конницей. Борис встал к орудию за наводчика и, не зная, что полагается делать, открыл затвор орудия и, вертя рукоятку, опускал ствол до тех пор, пока не увидел атакующих через просвет ствола. Он знал, что картечь летит конусом и промахнуться будет трудно. Борис взял боевой шнур И выстрелил. Орудие полыхнуло огнем. Взглянув из-за щита, Борис увидел, что от всего атаковавшего батарею отряда остался один всадник, несущийся прямо на него совершенно безумными глазами и высоко поднятой тяжелой шашкой. Торопливо вытащив из кобуры револьвер, Борис начал стрелять в махновца. Он посылал пулю за пулей. Казалось, без всякого результата всадник несся на него неудержимо, как судьба. Выпустив последний патрон, Борис отбросил ставший бесполезным револьвер. Убегать было поздно. Он поднял глаза на Махновца и увидел, что тот мертв уже, и безумные бешеные глаза его подергиваются смертной тоскливой пленкой. Мохнатая крестьянская лошаденка, нависнув над Борисом, казалась огромной, как конь медного всадника. Она обрушилась на Бориса вместе со своим мертвым седаком, и настала глухая бесконечная тьма. «Ваше благородие, отзовись! Что это за голос?» удивительно знакомый, пробивается сквозь глухую тьму. Что за голос пытается добраться до Бориса? Кто этот человек, протянувший свой голос в темноте и беспамятстве небытия, как протягивают руку утопающему? Борис узнал Саенко и пришел в себя. «Ваше благородие! Ран помирать!» Не все дела еще переделаны. Не могу я к Аркадию Петровичу без тебя воротиться. Осерчает он очень. Мокрая тряпка прикоснулась к лицу Бориса. Вместе с сознанием проснулась боль. Гудящая, пульсирующая, мучительная. В голове грохотало, будто копыта махновских коней били, несчастный череп Бориса. Махновцы. Бой. Борис вспомнил все предшествовавшее беспамятству. Он вспомнил атаку конницы на батарею. Гибель Азарова. «Где я?» проговорил он хриплым слабым голосом. «Что со мной?» «Я ранен. Где наши?» «Ну, ожил, ваше благородие, и славно! Ты молодой, быстро оклемаешься, не ранен ты, просто на тебя конный упал и, видно, голову зашиб. А я тебя искал-искал, еле нашел. Наши-то вперед ушли, махновцев догонять. Значит, мы победили, победили, победили». Тут ведь как? Их победили, а на завтра они опять целехоньки. По хатам попрячутся, а батька свистнет, конька из плуга, выпрягут, оседлают и снова в банду. Борис приподнялся, превозмогая боль и огляделся. На поле боя опускались ранние осенние сумерки. Вокруг валялись десятки трупов. Человеческих и лошадинах. Это здесь, на позиции артиллеристов. А что же творится ниже? На равнине, где кипел главный бой. Среди мертвых мелькали какие-то серые фигуры. Борис пригляделся к ним и понял, что это мародеры обшаривают трупы. Его передернуло. Наверняка крестьяне из ближайшего села. Борис со стоном попробовал подняться на ноги. Кажется, все кости были целы. Саенко помог ему, подставил плечо. «Ну как, ваше благородие, можешь идти? Надо нам отсюда выбираться. А то...» — он покосился на мародеров. «Они ровно волки». «Сперва остерегаются, а как стемнеет, да в стаю собьются». «Надо наших догонять», — сказал Борис. «Надо-то надо. Да только сперва лошадей достать бы, да тебе маленько окрепнуть. Ты уж прости, Ваську я не нашел, а моего шельму убили, но уходить так и так нужно». Борис шел, опираясь на плечо Саенко. Сначала он с трудом сдерживал боль, но постепенно разошелся. Осталась только слабость и головокружение. Стемнело, но ночь была лунная, и они продолжали идти, стараясь как можно дальше отойти от поля боя и кишащих там мародеров. После полуночи перед ними оказалось огромное поле сахарной свеклы. Чтобы не потерять направление, пошли напрямик через него. Идти было очень неудобно. Борис чувствовал, что последние силы оставляют его. Поле казалось бесконечным, но, наконец, впереди показалась какая-то стена с решеткой. Экономия. Негромко сказал Саенко. Борис знал, что так на юге называют имение. Какое-то время они шли вдоль стены. Наконец им попался пролом. Они прошли в него и оказались в старинном парке. Липые дубы чуть слышно шумели в темноте. Парк не успел еще окончательно зарасти. Еще видны были дорожки. Вот и господский дом темной массой возвышается из-за деревьев. Конечно, он разграблен, как и все помещичьи усадьбы, но еще сравнительно в неплохом состоянии. Остались двери, окна, где-то даже со стеклами. В лунном свете дом выглядел необыкновенно таинственно, И, довершая эту таинственность, в одном из окон первого этажа мелькнуло пятно света. Свеча или прикрученная керосиновая лампа. «Есть тут кто-то!» Почему-то шепотом, видимо, проникнувшись окружающей таинственностью, сообщил Саенко. «Да уж, вижу», — тоже шепотом ответил Борис. Они подошли к крыльцу. Парадная дверь изрядно пострадала от крестьянского топора, но была подремонтирована, померх проломов забита простыми неструганными досками. Саенко, преодолев несвойственную ему робость, решительно постучал. Некоторое время было тихо, но потом за дверью послышались шаркающие шаги. «Что надо?» произнес стариковский скрипучий голос. «Переночевать бы, папаша», — просительным тоном сказал Саенко. «Проходите, проходите мимо», — раздалось из-за двери. «Негде здесь ночевать!» «Господин офицер не может больше идти, сильно в бою контужен». Саенко придал своему голосу самую жалобную интонацию, на какую был способен. «Господин офицер?» — переспросил старик за дверью. «Кто таков? Почему сам молчит?» «Поручик Ордынцев, Борис Андреевич», — подал голос Борис. «Ордынцев?» По ту сторону двери заскрежетали засовы, дверь приотворилась. На пороге стоял высокий, слегка сгорбленный старик в бараньем полушубке, накинутом поверх темно-красного стеганого халата. В одной руке его был переносной керосиновый фонарь, а в другой что-то вроде громадного пистолета. Присмотревшись, Борис понял, что это винтовка, у которой обрезаны ствол и ложе. Обрез — знаменитое оружие махновцев, которое стреляет не точно — но вблизи наносит страшные раны. «Ардынцев?» — снова спросил старик, подняв фонарь и вглядываясь в лицо Бориса. «Из каких же арденцев их будете?» «Из Петербурга», — буркнул недовольно Борис, заслоняясь рукой от света. Он устал, был измучен, и расспросы старика с обрезом показались ему несвоевременны, Пустил бы в тепло, тогда и спрашивал. Старик, будто прочитав его мысли, посторонился и сказал, «Заходите, господин поручик, что ж я вас на пороге-то держу?» Ордынцев и Саенко прошли вслед за хозяином по анфиладе комнат, носивших недвусмысленные следы грабежа. Паркет с узорами из черного дерева взломан, мелкая мебель — Стулья, столы, диваны исчезла, крупная, шкафы, буфеты изрублены. Раз я не могу воспользоваться, пусть никому не достанется. Картины изрезаны, у портретов, многие из которых были очень хорошие, кисти проткнуты глаза, фарфор разбит. Миновав целый ряд таких разграбленных комнат, они оказались в небольшом помещении, где хозяин сумел создать какое-то подобие жилья. Он снес сюда более-менее уцелевшую утварь, небольшой диванчик с обивкой, хотя и вспоротой, но еще вполне пригодный для того, чтобы сидеть на нем, пару целых стульев, стол. На столе горела керосиновая лампа с сильно прикрученным фитилем. Старик поставил туда же свой фонарь, зажег спиртовку, на которой стоял старинный бронзовый чайник. Борис со вздохом облегчения опустился на диван. Невероятная усталость последних дней брала свое. Глаза слепались. — Выпейте чаю, господин поручик. Старик протянул ему красивую гарднеровскую чашку. Наверняка последний осколок парадного сервиза. «Это очень хороший чай с целебными травами. Завтра вы будете чувствовать себя гораздо лучше». Чай действительно оказался необыкновенно хорош. Борис почувствовал, что более и усталость покидают его тело. Хозяин тем временем достал из небольшого шкафчика – Пол коровая хлеба и круг копченой колбасы. Саенко необыкновенно оживился, да и Борис вспомнил, как давно он не ел. Пока гости насыщались, хозяин приступил к расспросам: Как вы попали сюда, господин поручик? Простите, Борис Андреевич, я здесь проходил с кавалерийским рейдом из Ценска. Да вот в бою контузило, и отстали от своих. — Из Ценска? — заинтересовался хозяин. — А не встречали ли вы в Ценске княгиню Задунайскую? — Анну Евлампиевну? Ну как же! Ведь мы с ней отчасти родственники. Матушка моя — ее двоюродная племянница. — Матушка ваша! А позвольте узнать ее имя отчества? — Александра Прокофьевна. «А почему вас это интересует?» «Понимаете ли, Борис Андреевич, имение это, Дубовая роща, принадлежит княгине, а я здешний управляющий». «Да что вы!» — проговорил Борис заинтересованно. «Анна Евлампиевна часто вспоминает об этом имении и даже не уезжает из Ценска только потому, что хочет здесь побывать». «Вот как!» Управляющий взглянул на Бориса с каким-то странным выражением и продолжил. «Ну вот, Бог даст, увидите матушку-княгиню. Скажете, что Бориса Глебский не смог уберечь дубовую рощу от разорения?» Накопившаяся усталость брала свое. Слова управляющего доходили до Бориса как будто сквозь толщу воды, и само лицо его стало как-то искажаться, то вытягиваться, как огурец, то расширяться и сплющиваться, как блин. И, наконец, Борис, прямо посреди разговора, не раздеваясь, полулежа на вспоротом солдатским штыком диванчике, казалось, он только что заснул, как вдруг его разбудило чье-то осторожное прикосновение. Старик-управляющий стоял над ним, прижимая палец к губам. Борис приподнялся на локте, удивленно оглядываясь. В комнате было темно, только слабый лунный свет, сочащийся из сада сквозь неплотно задернутые занавеси, позволял хоть что-то разглядеть. В углу на хозяйском полушубке спал Саенко, время от времени испуская рулады богатырского храпа.